Нора увидела, что в заднем вагоне тоже появились темные фигуры. Они буквально высасывали пассажиров одного за другим. Желая как можно быстрее выскочить из потерпевшего крушения поезда, она пнула под коленку стоявшего перед ней мужчину, протиснулась мимо него, увлекая за собой маму из Зака. Затем отпихнула плечом женщину в деловом костюме и кроссовках и и каким-то образом умудрилась спустить маму, не уронив ее с высокой ступеньки вагона на землю. Нора посмотрела вперед, туда, где сошедший с в головной вагон, сильно накренившись, упирался в стену тоннеля и поняла, что ей надо двигаться в обратном направлении. Одна клаустрофобия сменила другую. На место боязни замкнутого пространства в застрявшем в вагоне пришел ужас пребывания в тоннеле, пробитом глубоко под руслом реки. Нора расстегнула молнию на боковом отделении своей большой сумки, вытащила лампу черного света и включила ее. Батарея с тихим гудением вернулась к жизни. Колба лампы быстро раскалилась и, тихонько потрескивая, налилась индиговым сиянием. Колея вспыхнула феерическим светом. Испражнения вампиров были повсюду. Флуоресцентное гуано покрывало колею и чудовищными мазками пятнало стены. Очевидно, вампиры не один день пользовались этим путем, перебираясь с острова на материк, и прошло их здесь много-много тысяч. Тоннель был для них прекрасной средой обитания. Темно, грязно, и в отличие от поверхности, никаких чужих глаз. Позади норы и ее спутников на землю сошли другие пассажиры, иные из них освещали себе дорогу дисплеями мобильных телефонов. «О боже!» – раздался вопль. Нора повернулась и в свете мобильных телефонов увидела, что колеса вагона покрыты густой кашей белой вампирской крови. С колес поезда свисали ошметки бледной кожи и черные хрящеватые сгустки разможженных костей. У Норы хватило самообладания, чтобы задуматься. Эти погибшие вампиры, они попали под колеса случайно или же сознательно бросились под несущийся на полной скорости состав? Больше походил на то, что бросились сознательно, но если так, то зачем? Нора поняла, что ответ ей известен. Образ Келли в ее сознании был по-прежнему ярким и четким. Одной рукой Нора приобняла Зака, второй ухватила маму и побежала к хвосту поезда. Пеший путь до Нью-Джерси лежал неблизкий, и они были в тоннеле не одни». Теперь уже по всему поезду раздавались визг и вопли пассажиров, терзаемых бледными тварями, которые шли от вагона к вагону, мародерствуя на крови людей. Нора пыталась держать Зака так, чтобы он не поднял голову и не увидел сплющенные лица, прижатые к стеклам, чтобы уберечь его от зрелища перекошенных ртов, изрыгающих кровь и слюну. Нора добралась до хвоста поезда и обогнула его, переступая через раздавленные тела вампиров на рельсах. Каждый шаг она делала осторожно, держа на готове свою ультрафиолетовую лампу, чтобы уничтожить любых кровяных червей, которые могли таиться в этом месиве. Затем Нора двинулась вперед вдоль левой стороны поезда. Здесь путь к головному вагону был свободен. В тоннелях звуки разносятся далеко и при этом сильно искажаются. Нора не могла бы сказать с уверенностью, что именно она слышит, но само присутствие этого звука вселило в нее новый ужас – Она сделала знак своим спутникам остановиться и замереть хотя бы на несколько секунд. Когда Зак и мама, даже мама, затаились, Нора услышала неясный шум, словно бы какое-то шарканье, только многократно повторенное и усиленное тоннельным эхом. Источник звука располагался позади и, судя по всему, приближался, двигаясь в том же направлении, в каком еще недавно шел поезд. Дробная поступь Множество, целого получища ног. Дальность света, излучаемого экранами мобильников и ультрафиолетовой лампы Норы, была очень мала. Что-то приближалось к ним из темной пустоты тоннеля. Подгоняя перед собой маму и Зака, Нора опустилась бежать в противоположную сторону.